Мужья со своими делами, нервами, Чувством долга, чувством вины, Должны умирать первыми, первыми, Вторыми они умирать не должны. Жоны должны стареть понемногу, Хоть до столетних дойдя рубежей, Изредка, впрочем, снова и снова, Вспоминая своих мужей. Ты не должна была делать так, как ты сделала, ты не должна была. С доброй улыбкою на устах жить ты должна была, долго должна была. Жить до старости, до седины, жены обязаны и должны. Делая в доме свои дела, чьи-нибудь сердца разбивая, или даже была-не была, чарку в память мужей распевая.